Любимого Говожо, а не Камбремеры, что объясняется тем, что фамилия составлена прустом из двух неприличных слов: Камбром -не» и Мерде. В привычные мирные времена, быть может, незаметно отправленная в Фигаро или Голуа заметка, помещенная в разделе светской хроники, Поведала бы тем, кто не имел возможности проникнуть в столовую Мажестик, как Брешо обедал с герцогиней де Дюра. Мажестик, Отель в Париже. Но с началом войны светская хроника перестала освещать такие события, очевидно, присытившись похоронами, перечислением имен и франко-американскими банкетами. Теперь реклама была уже... Немыслимо, беспримитивной и даже ребяческой уловки, достойной далеких эпох, предшествовавших изобретению Гутенберга, быть увиденным за столом у госпожи Вердурен. После ужина публика поднималась в гостиную, затем начинали телефонировать. В то время многие дворцы наводняли шпионы, фиксировавшие новости, сообщавшиеся по телефону бунтаном с болтливостью, которую, к счастью, нейтрализовывала ненадежность передаваемых сведений, позднее опровергавшихся текущими событиями. Прежде чем послеполуденные чаепития заканчивались, на исходе дня в светлом еще небе издалека виднелись коричневые пятнышки. которых можно было голубым вечером принять за мышкару или птиц. Подобным образом, если смотреть на гору издали, ее можно принять за облако. Но невозможно не испытывать волнения, если тебе известно, что облако это необъятно, твердо и незыблемо. Так был взволнован и я, тем, что коричневая точка в летнем небе, была не мошкой и не птицей, но аэропланом, поднятым в воздух людьми, охранявшими Париж. Воспоминания об аэропланах, которые мы видели с Альбертиной на нашей последней прогулке неподалеку от Версаля, к этому волнению было непричастно. Оно стало мне безразличным. В час ужина рестораны были полны. И если на улице я видел беднягу военного, ускользнувшего на шесть дней от постоянной смертельной опасности и готового вернуться в окопы, который на мгновение останавливал взгляд на освещенных витринах, я страдал, как в Бальбеке, когда рыбаки смотрели, как мы ужинаем. Но страдал сильнее, ибо понимал, что нищета солдата страшнее нищеты бедняка. Хоть она и объединяет их обоих, и что она еще трогательнее, потому что более безропотна и благородна. Понимающе покачивая головой, без всякой ненависти, собираясь обратно на фронт, он говорит, наблюдая тыловых крыс, расположившихся за своими столиками, «Никогда не подумаешь, что идет война». В половине десятого, когда никто еще не успевал отужинать, Согласно распоряжению полиции, все огни разом гасили. И через пять минут возникало новые толчее от того, что тыловые крысы рвали свои пальто из рук лакеев. Туманным вечером я ужинал так однажды с Сен-Лу, в загадочных сумерках залы для спектаклей, где показывали волшебный фонарь. А теперь предназначенный для просмотра одного из тех синема, что пользовались таким успехом у завсегдатаев. Но еще позднее, для тех, кто, подобно мне, тогда оставались ужинать дома, а потом выходили встретиться с друзьями, Париж, по крайней мере некоторые его кварталы, был темнее, чем комбре его детства. Казалось, будто я вышел проведать деревенских соседей. Ах, если бы Альбертина была жива! как славно было бы вечером, когда я ужинал не дома, назначить ей встречу где-нибудь на улице под аркадами. Поначалу я ничего бы не видел, я был бы взволнован предчувствием, что она не придет, а потом внезапно увидел бы, как начинает выделяться на черной стене ее милое серое платье, ее смеющиеся, заметившие меня глаза —